Первый способ. Начни наполнять свой кошелек. Аркад обратился к задумчивому человеку во втором ряду. «Мой дорогой друг, каким ремеслом ты занимаешься?» «Я писарь», — отвечал человек, — «пишу и вырезаю надписи на глиняных дощечках. Как раз на такой работе я сам заработал свои первые медные монеты, «Поэтому у тебя есть та же самая возможность начать создавать свое состояние». Он обратился к человеку с красным лицом, сидевшему немного дальше. «Скажи мне, пожалуйста, чем ты зарабатываешь себе на хлеб?» «Я мясник», — отвечал этот человек. «Я покупаю коз у фермеров, которые их выращивают, забиваю их, а затем продаю мясо домохозяйкам, а шкуры — мастерам, делающим сандалии». «Поскольку ты тоже делаешь свою работу и зарабатываешь, то имеешь такую же возможность преуспеть и иметь то, что имею я». Таким образом Аркад старался выяснить, кем работает каждый из присутствующих, чтобы заработать себе на жизнь. Когда он закончил свой опрос, то сказал, «Теперь, мои дорогие ученики, вы видите, что есть много профессий и ремесел, дающих возможность людям зарабатывать». Каждый из способов заработать можно представить в виде потока денег, из которого работающий должен за счет своей работы направить определенную часть в свой собственный кошелек. Поэтому в кошелек каждого из вас устремляется поток монет, большой или маленький, это зависит от способностей каждого. Разве не так? И они согласились, что именно так. И тогда продолжал Аркад. Если каждый из вас хочет создать свое собственное состояние, то разве неразумно начать с использования того источника богатства, который уже у вас есть? И с этим слушатели согласились. Затем Аркад обратился к скромному человеку, который сам представился как торговец яйцами. «Если ты возьмешь одну из твоих корзин и будешь класть в нее каждое утро по десять яиц, а вынимать из нее каждый вечер по девять яиц, то что однажды произойдет?» «Со временем эта корзина переполнится». «Почему?» «Потому что каждый день я буду класть в корзину яйца, а вынимать из нее на одно яйцо меньше». Аркад повернулся к классу и улыбнулся. «У кого-нибудь здесь есть тощий кошелек?» Сначала они смотрели озадаченно, потом засмеялись и, наконец, в шутку, помахали своими кошельками. «Очень хорошо», — продолжал Аркад. «Теперь я должен назвать вам первый способ, которому я научился, для того, чтобы наполнить свой тощий кошелек. Делайте точно так, как я предлагал делать торговцу яйцами. Из каждых десяти монет, которые вы кладете в свой кошелек, вынимайте на расходы только девять». Ваш кошелек сразу начнет полнеть, а его все возрастающая тяжесть даст приятное ощущение вашей руке и принесет удовлетворение вашей душе. Не смейтесь над тем, что я говорю, только потому, что мои слова просты. Истина всегда проста. Я сказал, что расскажу, как я создал свое состояние. Таким было мое начало. Я тоже ходил с тощим кошельком и проклинал его, потому что в нем не было ничего, что могло бы удовлетворить мои желания. Но когда я начал вынимать из своего кошелька только девять частей из десяти, которые я в него положил, то он начал толстеть. Так будет и с вашими кошельками. Теперь я хочу сказать о странном и удивительном явлении, объяснить которое я и сам не могу. Когда я прекратил тратить больше, чем 9 десятых своего заработка, я продолжал жить и преуспевать точно так же, как и прежде. У меня не стало меньше денег, чем раньше. А вскоре монеты стали стекаться ко мне гораздо быстрее, чем раньше. Определенно, это закон богов. К тому, кто копит деньги и тратит только определенную часть от всего заработка, деньги приходят гораздо охотнее. И наоборот, того человека, у которого кошелек пуст, Деньги просто обходят стороной. Чего вы хотите больше всего? Может быть удовлетворение ваших повседневных желаний, украшений, пышных нарядов, больше еды, то есть всего того, что быстро проходит и забывается? Или же это солидное имущество, золото, земли, стада, торговля, прибыльные инвестиции? Деньги, которые вы берете из своего кошелька, дадут вам первое. Деньги, которые вы оставляете в своем кошельке, дадут вам второе. Это, мои дорогие ученики, и есть. Первый способ, который я открыл, стараясь наполнить свой тощий кошелек. Из каждых десяти монет, которые вы кладете в него, нужно тратить только девять. Обсудите это между собой. Если кто-то будет доказывать, что это не так... Скажите мне об этом завтра, когда мы вновь увидимся. Второй способ. Контролируйте свои расходы. Некоторые из вас, моих любимых учеников, задавали мне вопрос. Как можно откладывать одну десятую часть заработка, когда и всех заработанных денег не хватает на все необходимые расходы? Так начал Аркад, обращаясь к своим ученикам на второй день их занятий. «У скольких из вас вчера был при себе тощий кошелек?» «У всех», — отвечал Класс. «Но ведь не все зарабатывают одинаково. Некоторые зарабатывают намного больше, чем другие. У некоторых есть большие семьи, которые нуждаются в поддержке. И тем не менее все кошельки были одинаково тощими. А теперь я скажу вам...» Удивительную истину, относящуюся ко всем сынам человеческим. Это истина такова. Расходы, которые каждый из нас называет своими необходимыми расходами, всегда будут расти, стремясь сравняться с нашими доходами, если только мы не протестуем и не противодействуем этому. Не путайте два понятия – ваши необходимые расходы и ваши желания. У каждого из вас вместе с вашими семьями намного больше желаний, чем их состояние удовлетворить весь ваш заработок. Поэтому вы тратите свой заработок на удовлетворение этих желаний, насколько это возможно. И тем не менее у вас все еще остается много неудовлетворенных желаний. Все люди обуреваемы гораздо большим количеством желаний, чем они в состоянии удовлетворить. Если я богат, то вы думаете, что я могу удовлетворить любое свое желание. Нет, это далеко не так. Я ограничен пределами своего времени. Есть предел моей физической силы. Есть ограничения в расстоянии, на которое я могу путешествовать. У меня есть ограничения в том, что я могу есть». Есть предел той радости, с которой я могу наслаждаться жизнью. Я должен сказать вам, что как сорняки растут в поле, если земледелец оставил место для их корней, точно так же будут свободно произрастать желания людей, если есть возможность их удовлетворить. Желаний у вас множество, а тех, которые вы в состоянии удовлетворить, немного. Тщательно изучите обычные привычки вашей повседневной жизни – Здесь наиболее часто можно обнаружить некоторые общеизвестные расходы, которые можно разумно сократить или вовсе исключить. Пусть вашим девизом будет получение стопроцентно достойной ценности за каждую потраченную монету. Поэтому вырежьте на глиняной дощечке каждую вещь, на которую вы хотите потратить деньги. Выберите те, которые необходимы, и те, которые можно приобрести, потратив 9 десятых вашего дохода. Остальные перечеркните и считайте их частью того великого множества желаний, которые так и останутся неисполненными и о которых не стоит сожалеть. Затем спланируйте ваши необходимые расходы. Не трогайте одну десятую часть, которая наполняет ваш кошелек. Пусть это будет ваше самое большое желание, которое следует исполнить. Продолжайте работать с вашим бюджетом. «Корректируйте его, чтобы помочь себе. Сделайте ваш бюджет вашим первым помощником в деле защиты вашего толстеющего кошелька». Затем поднялся один из слушателей, одетый в красные с золотом одежды, и сказал, «Я свободный человек. Я считаю, что имею право пользоваться всеми благами жизни» поэтому я протестую против рабского отношения к бюджету, который должен точно определять, сколько я могу потратить и на что. Я думаю, что это лишит меня удовольствия, которое я получаю от жизни, и унизит до положения вьючного осла, везущего поклажу. Аркад сказал ему, «А кто, мой друг, будет определять твой бюджет?» «Я сам буду это делать», — ответил слушатель, выступивший с возражением, В случае, если бы вьючный осел сам планировал свой груз, разве он включил бы в него украшения, ковры и тяжелые слитки золота? Конечно, нет. Он включил бы в него зерно и сено, а также бурдюк с водой для перехода по пустыне. Цель бюджета состоит в том, чтобы помочь твоему кошельку потолстеть. Он призван помочь тебе иметь все необходимое. И если это достижимо, то выполнить и другие твои желания. Он призван дать возможность тебе реализовать твои наиболее сокровенные желания, защитив их от твоих случайных сиюминутных хотений. Подобно яркому свету в темной пещере, твой бюджет высвечивает любые утечки из твоего кошелька и дает тебе возможность пресечь их, а также возможность контролировать расходы для определения и достижения целей. Таким образом, вот второй способ – Как наполнить тощий кошелек? Планируйте свои расходы таким образом, чтобы вы смогли иметь деньги на оплату ваших предметов первой необходимости, на оплату ваших удовольствий и на удовлетворение ваших достойных желаний, и чтобы затраты при этом составляли не более 9 десятых вашего дохода.